а его горохов он куда его он его приставу сдает, что ли к какому еще приставу ну этот наркоман он его в санатории сдает! Все, конец вводюхе санаторий удивляется геодезист что за санаторий пипец вводюхе говорит наркоман и не глядя на горохова уходит на улицу в заведении все успокоилось